22. В конце концов, мне удалось войти в транс, но ничего путного из этого не получилось. Я всегда держу под рукой блокнот, записываю в нём имена и фамилии персонажей, пояснения к страницам, хронологию событий. Так вот, в блокноте я чего-то черкал, а вот лист, вставленный в каретку IBM, оставался девственно чист. Мне не досаждало бешеное сердцебиение, на глаза ничто не давило, не возникало проблем с дыханием. Короче, паника не вцепилась в меня своими когтями, но и книга не шла. Энди Дрейк, Джон Шекльфорд, Рэй Гэррити, красавица Реджина Уайтинг, все они стояли, повернувшись спиной ко мне, не желая ни разговаривать, ни двигаться». Уже отпечатанные страницы лежали на привычном месте слева от пишущей машинки, придавленные куском кварца, который я подобрал на дороге. А новые прибавляться к ним не желали. Не желали и всё. Я осознавал иронию ситуации, может, даже мораль. Долгие годы я уходил от проблем реального мира, сбегал в Нарнии, созданные моим воображением. Сказочные повести о Нарнии, стране, попасть в которую можно через волшебный шкаф. Написаны английским писателем Клайвом Стейплзом Льюисом и переведены на многие языки, в том числе и на русский. «Теперь же реальный мир надвинулся на меня. Меня окружили таинственные существа. Некоторые из них далеко не безобидны, и шкаф закрылся передо мной». «Кира...» Написал я, а потом окружил слово вензельком. Получилось некое подобие розы. Ниже я нарисовал кусок хлеба. Сверху украсил его беретом. Так Нунен представлял себе гренок по-французски. Буквы «ЛБ» я взял в скобки. Нарисовал футболку, на ней утку. Не очень-то похожую на настоящую, но всё-таки утку. Ниже написал «Кря-кря». «Ещё ниже должна улететь. Бон-вояж. Bon Счастливого пути, французский». В другой части той же страницы я написал Дин, Остер и Дивоур. Перечислил тех, кто показался мне наиболее реальными, тех, кто представлял собой наибольшую опасность. «Потому что у них были потомки?» но ведь в сторону они отступали независимо от их желания, а потомки наверняка были у всех семерых. В то время детей рожали чуть ли не каждый год. Только в каком времени я побывал? Я спрашивал Дивоура, но он мне не ответил. В жаркое душное утро происшедшее со мной никак не воспринималось как сон. Тогда как это называть? Видение, путешествие во времени... А если и путешествие, то ради чего? С какой целью меня в него отправили? Что мне хотели сообщить? Кто хотел? Я хорошо помнил фразу, которую произнёс перед тем, как очнуться от кошмара, по ходу которого я побывал в студии Джо и принёс оттуда мою пишущую машинку. «Я не верю. Всё это ложь». Вот и теперь я не верил. Наверное, не имея на руках хоть каких-то фактов, Проще отметать всё чехом У верхнего края страницы я написал «Опасность». Большими буквами, а потом обвёл слово жирной линией. От линии провел стрелку к кире, от неё другую стрелку к «Должна улететь». Бон-вояж. Добавил Мэтти. Под хлебом в берете нарисовал маленький телефонный аппарат. «Над ним воздушный шарик и слово на нём. Позвони!» И едва поставил восклицательный знак, как зазвонил беспроводной телефон. Лежал он на ограждении террасы. Я обвёл Мэтти кружком и взял трубку. Нажал на кнопку «Он-Офф». оф — голос звенел от радости и облегчения. «Да, как дела?» «Великолепно!» — ответила она, и я обвёл кружком ЛБ. «Линди Брикс позвонила десять минут назад. Я только что закончила говорить с ней. Майк, она снова берёт меня на работу. Это прекрасно, правда?» «Безусловно. А главное, только так и можно удержать её в ТР. Я вычеркнул, должна улететь Бон-Вояж, bon зная, что теперь Мэтти никуда не поедет». И как мне просить её об этом? Я подумал, если бы я знал чуть больше. «Майк, ты...» «Полностью с тобой согласен». Мэтти возникла перед моим мысленным взором. Стоит на кухне, крутит пальцами телефонный шнур, длинноногая, в джинсовых шортах и белой футболке с жёлтой уткой на груди. Надеюсь, в голосе Линди слышался стыд. «Я обвел нарисованную мной футболку». «Да, и говорила она достаточно откровенно, чтобы, ну, обезоружить меня. Сказала, что это Уитмор позвонила ей в начале прошлой недели и поставила вопрос ребром. Если Линди увольняет меня, библиотека продолжает получать деньги, компьютеры, программное обеспечение. Если нет, рок изобилия будет перекрыт». Линди сказала, что ей пришлось выбирать между благом города и несправедливостью. Сказала, что решение это было одним из самых трудных, какие ей доводилось принимать. «Понятно. Моя рука двигалась сама по себе, словно планшетка над гадальной доской, выводя слова «пожалуйста, дай я поговорю». «Возможно, в этом есть доля правды, но...» Мэтти. «Сколько, по-твоему, зарабатывает Линди?» «Я не знаю». Готов спорить, что больше, чем любые три библиотекаря в других маленьких городах штата Мэн вместе взятые. До меня долетел голосок Ки. «Могу я поговорить с ним, Эгди? Могу я поговорить с Майком? Ну, пожалуйста, дай я поговорю». «Через минуту, цыпленок». И Мэтти продолжала, обращаясь уже ко мне. «Возможно. Но главное для меня в том, что я вновь получила работу. Ради этого я готова не поминать прошлое». Я нарисовал книгу. Затем несколько переплетённых колец между ней и футболкой с уткой. И «Ки хочет поговорить с тобой», — Мэтти засмеялась. «Она утверждает, что сегодня ночью вы вдвоём побывали на фрайбургской ярмарке». «Однако, ты хочешь сказать, что у меня было свидание с очаровательной девушкой, а я его проспал?» «Похоже, что так. Так я передаю трубку?» «Конечно». «Хорошо, держи, болтушка». Что-то затрещало, трубка переходила из рук в руки, и послышался голос Ки. «На яй, Майки, я поймала тебя за ноги, Майк. Я поймала своего коита и бека». «Неужели?» «Потрясающий был сон, правда, Ки?» На другом конце провода надолго воцарилась тишина. Мне оставалось только гадать, как воспринимает Мэйти молчание телефонной болтушки. Наконец Ки решилась. «Ты тоже там был. Мы видели, как Зенсины извивались под флейту. Столб с колоколом на весене. Мы засли в дом пьезеков. Ты упал в бодьке». «Это был не сон? Нет?» Я мог бы убедить Ки в обратном, но решил, что идея эта не из лучших, в определённом смысле опасная идея. «На тебе были красивые платья и шляпка», — ответил я. «Да!» В голосе слышалось огромное облегчение. «А ты был...» «Кира, перестань и послушай меня». Она тут же замолчала. «Я думаю, хорошо бы тебе как можно меньше рассказывать об этом сне. Твоей маме или кому-то ещё, кроме меня». «Кьёме тебя?» «Да, тоже относятся и к людям из холодильника, хорошо?» «А я всё. Майк, там была леди в платье Мэтти. «Я знаю». Я и так понимал, что рядом с Кирой никого нет, раз она обсуждает со мной ночное происшествие. Но всё-таки спросил, а где сейчас Мэтти? Поевает цветы. У нас много цветов, целый миллион. А мне надо вытеять со стола. Это моя обязанность. Я не возъязяю. Мне до явится. Мы ели генок по-фьянцузски. Всегда едим по воскресеньям. Очень вкусно особенно с клубникнем сиопом я знаю я нарисовал стрелку к куску хлеба в берете гренок по французски вкуснятина ки ты сказала маме о женщине в ее платье нет я подумала что она испугается ки понизила голос она идет в трубке вновь зашуршала и послышался голос мэтти «Этот разговор освежил в твоей памяти воспоминания о свидании с моей дочерью». «Если освежил, то её память», — ответил я. Мысленная связь между мной и Мэтти, безусловно, существовала, но к ярмарке это не имело ни малейшего отношения. В этом я не сомневался. Она засмеялась. Мне нравилось, как звучит её смех в это утро. И мне не хотелось её огорчать. Но я не хотел и другого. Не хотел, чтобы она принимала белую линию, разделяющую на дороге полосы встречного движения, за островок безопасности. Мэти, тебе нельзя забывать об осторожности, понимаешь? Да, Линди Брикс взяла тебя на работу, но это не означает, что теперь в городе живут только твои друзья. Я понимаю. Ответила она. Опять я подумала, не предложить ли ей на какое-то время увезти Киру в Дерри. Они могли бы до конца лета пожить в моем доме, пока здесь все не придет в норму. Да только она не поехала бы. Она согласилась на мое предложение нанять высокооплачиваемого нью-йоркского адвоката только потому, что ее загнали в угол. А тут у нее был выбор. Или она думала, что он у нее есть. И как я мог повлиять на неё? Фактов у меня не было, только предчувствие. Я видел лишь нависшую над ней тёмную тень. «Я хочу, чтобы ты особенно остерегалась двоих мужчин. Один из них — билдин Дин. Второй — Кенни Остер. У него большая собака с платком на шее. Он — это тейника». Донесся издалека голос Ки. — Это Ти Иди, поиграй во дворе, цыплёнок. — Я вытеяю стол. — Вытришь позже. А сейчас иди во двор. Последовала пауза. Мэтти провожала взглядом девочку. Стрикленда она забрала с собой. И хотя Ки вышла из трейлера, Мэтти заговорила приглушённым голосом, словно боялась, что её подслушают. — Ты пытаешься напугать меня? Нет, я вновь и вновь обводил слово опасность. Но я хочу, чтобы ты не забывала об осторожности. Бил и Кенни, возможно, входили в команду Девоура, как футман и Осгут. Не спрашиваясь, чего я так решил, ответа у меня нет, это только интуиция. Но с тех пор, как я вернулся в ТР, она здорово обострилась. Что ты хочешь этим сказать? На тебе. «Белая футболка с жёлтой уткой?» «Как ты узнал? Ки сказала?» Она взяла с собой маленькую собачку из Хэппи Мил. Долгое молчание. Наконец, едва слышная «Боже мой!» А затем снова «Как?» «Я не знаю, как. Я не знаю, по-прежнему ли над тобой нависает угроза, но чувствую, что она есть. И над Ки тоже. Больше я ничего сказать не мог, боялся, что у неё поедет крыша. «Но он мёртв!» — закричала она. «Старик мёртв! Почему он не может оставить нас в покое?» «Может, и оставил, а может, и нет. Но вреда от того, что ты не будешь забывать об осторожности никакого, так?» «Нет», — ответила она. «Обычно так оно и есть». «Обычно?» Почему бы тебе не приехать ко мне, Майк? Может, мы сходим вместе на ярмарку? Может, осенью и сходим. Втроём. Я бы хотела. А пока я всё думаю о ключе. Думать — это половина твоей проблемы, Майк. Мэтти вновь рассмеялась. Уже грустно. Я понял, что она имела в виду. Только она не понимала, что вторая половина... Интуиция, предчувствие, как ни назови. Это качели, и в конце концов, думал я, именно они убалтывают большинство из нас до смерти. Я занёс IBM в дом и положил на неё рукопись. Я отписался, во всяком случае на какое-то время. Из шкафа больше ничего не видно пока не разрешатся реальные проблемы, а Бенди, Дрейке и Джонни Шеклифорде лучше забыть. Надев брюки и рубашку, кажется, впервые за много недель, я вдруг подумал, что некая сила пыталась отвлечь меня от происходящего той самой истории, часть которой я уже напечатал, вернув мне способность писать. Логичное предположение. Работа всегда была для меня наркотиком, Уводил от действительности куда лучше спиртного или меллерила, который лежал в аптечке в ванной. А может, работа выполняла лишь функции передаточной системы, служила шприцем, содержимое которого и составляли то ли сны, то ли видения. Может, настоящим наркотиком являлся транс. Состояние транса. Особое состояние, в которое обязательно надо войти. Я умел впадать в транс, вот и выходил на связь с потусторонними силами. С длинного стола, разделявшего кухню и гостиную, я схватил ключи от «Шевроле» и взглянул на холодильник. Магниты вновь образовали окружность, а в ней — послание, которое я уже видел, только теперь написанное по всем правилам грамматики, спасибо дополнительным буквам. Help her. Помоги ей. Английский. Я делаю всё, что могу, буркнул я и вышел из дома. В 3 милях к северу по 68-му шоссе, в той его части, что называется Castle Rock Road, Есть большая теплица с примыкающим к ней магазинчиком. Назывался он «Саженцы и рассада». Джо проводила в нём немало времени, покупая какие-то мелочи для сада или просто болтая с двумя женщинами, которые там хозяйничали. Одной из них была Эллен Остер, жена Кенни. Я подъехал к магазинчику в 10 часов. Несмотря на воскресный день, он, естественно, работал, Во время туристического сезона для магазинов Мэна это обычное дело. Я припарковался рядом с бимером с нью-йоркскими номерами, дослушал прогноз погоды, на ближайшие два дня обещали такую же жару, и вылез из машины. Тут же из магазина вышла женщина в лифчике от купальника, шортах и широкополой жёлтой пляжной шляпе. В руках она держала пакет с торфяным мхом. Она улыбнулась мне. Я ответил очень сдержанной улыбкой, показывающей, что она меня не заинтересовала. «Да из чего? Она же из Нью-Йорка, а значит, не марсианка». В магазине царили жара и влажность, несравнимые с уличными. Лайла Проукс, совладелец магазина, разговаривала по телефону. Маленький вентилятор у кассового аппарата гнал воздух прямо на неё. Увидев меня, она помахала рукой. Помахал рукой и я, с таким ощущением, что проделывает это кто-то ещё. Работая или нет, я всё равно находился в состоянии транса. Сомнений тут быть не могло. Я прошёлся по магазину, брал в руки то одно, то другое и искоса поглядывал на Лайлу, дожидаясь, пока она положит трубку, и я смогу поговорить с ней, не расслабляясь ни на секунду. Наконец трубка легла на рычаг, и я подошёл к прилавку. «Майкл Ноунэн собственной персоной! Да чего ж приятно вас видеть!» Она начала пробивать чеки на мои покупки. «Я очень сожалею о случившемся с Джонной. Должна первым делом сказать об этом. Мы очень любили Джо». «Спасибо, Лайла». Не за что. Больше об этом можно и не говорить, но выразить свое отношение надо сразу. Я всегда так считала и буду считать. Именно сразу. Решили покопаться в саду? А когда станет чуть прохладней. Да, ужасная жара. Тут она указала на одну из моих покупок. Хотите положить в специальный пакет? Мой лозунг предусмотрительность никогда не повредит. Я кивнул. Потом взглянул на маленькую доску объявлений, стоявшую при лавке. Прочитал надпись мелом на чёрной поверхности. «Свежая черника прямо из леса». «Я возьму пинту ягод, если только собраны они не в пятницу. Без пятничных ягод я вполне могу обойтись». Лайла энергично покивала, словно очень даже хорошо знала, о чём я толкую. «Ещё вчера они были на кусте. Думаю, вы согласитесь со мной, что ягода свежая». «Абсолютно. Черника — это кличка собаки Кенни, не так ли?» «Странная кличка, это точно. Господи, как мне нравятся большие собаки, если они умеют себя вести». Лайла повернулась, достала из маленького холодильника пинту черники и уложила пластиковый контейнер с ягодами в отдельный пакет. «А где Эллен?» — спросил я. «У неё выходной?» «Нет, конечно. Если она в городе, то её можно выгнать отсюда только палкой. Она, Кенни и дети поехали в Таксачусетс. Они и семья её брата снимают на две недели коттедж на побережье. Уехали все. Старина Черника будет гонять чаек, пока не свалится без сил». Лайла рассмеялась громко, вроде бы искренне, напомнив мне этим Сару Тидуэл. А может, Сару Тидуэлл напомнил мне не смех Лайлы, а она сама, потому что в глазах её смеха не было. Маленькие, расчётливые, они изучали меня с холодным любопытством. «А может, хватит?» — одёрнул я себя. «Чтобы все они были в этом замешаны, такое просто невозможно». «А может, возможно?» Есть такое понятие, как городское сознание. Тот, кто в этом сомневается, никогда не бывал на городских собраниях в Новой Англии. А если есть сознание, почему не быть под сознанием? И если мы с Кирой можем наладить телепатическую связь, почему её не могут наладить другие, пусть даже и не подозревая об этом? Мы дышим одним воздухом и ходим по одной земле. Озеро и всё, что лежит под её поверхностью, наше общее, так же, как и улица, по которой бок о бок прогуливаются прилежные щенки и шкодливые псы. Я уже укладывал свои покупки в большой пакет с ручками, когда Лайла сообщила мне последнюю городскую новость. «Бедный Ройс Мэрилл. Вы слышали?» «Нет». «Вчера вечером упал с лестницы в подвал». «Я, конечно, и представить себе не могу, каким ветром человека его возраста занесло на подвальную лестницу. Но, полагаю, чтобы понять причину, надо дожить до его лет». «Он умер?» — хотел я спросить, но вовремя остановился. Подобный вопрос в ТР задавался иначе. «Он скончался?» «Еще нет. Машина скорой помощи из Моттена доставила его в центральную окружную больницу». «В коматозном состоянии. Они полагают, что он так и не придёт в себя, бедняга. С ним умрёт целая эпоха». «Полагаю, это так», — согласился я. «А дети у него есть?» «Нет. Мэриллы жили в ТР 200 лет. Один из них погиб на Семитере Ридж». «Речь идёт об одном из многочисленных сражений колонистов с индейцами». «Но старые семьи вымирают. Приятного вам отдыха, Майк». Лайла улыбнулась. Но глаза остались холодными и расчётливыми. Я сел в шев, поставил пакет с покупками на пассажирское сиденье и сидел какое-то время, не трогая автомобиль с места. Прохладный воздух кондиционера холодил шею. Кенни остров так сочацутся. Это хорошо. Шаг в правильном направлении. Но оставался ещё мой сторож. Билла нет. Я ведь стоял в двери, стараясь полностью заслонить с собой дверной проём. А сделать это, ой, как сложно при росте пять футов три дюйма и весе в сотню фунтов, оценивая меня взглядом вышибалой, не пропускающего в ночной клуб пьяницу, которому он уже успел съездить по уху. Я стоял на крыльце уютного, ухоженного домика, построенного на вершине Пибоди-Хилл. Откуда открывался прекрасный вид на Нью-Хэмпшир и Вермонт. Слева от дома выстроились ангары, в которых Бил хранил необходимые ему оборудования и инструменты. Все выкрашенные в серый цвет, каждый с табличкой DIN CareTaking. Разнились таблички только номерами 1, 2 и 3. Перед ангаром с номером 2 застыл новенький доджерем Билла. Я посмотрел на джип. Потом наявит. Она ещё сильнее поджала губы. Ещё чуть-чуть, подумал я, и они просто исчезнут. Он поехал в Норд конвей вместе с Батчем Уигенсом на пикапе Батча за... «Не надо лгать ради меня, дорогая!» За спиной явит возник Билл. До полудня оставался ещё час. День, как говорится, только начинался, но я никогда не слышал в голосе человека такой безмерной усталости. А когда он пересёк холл и вышел из тени на яркий свет, солнце как раз разогнало туман, и я увидел, что Билл всё же выглядит на свои годы. Каждый год отметился на его лице, а некоторые, похоже, дважды. Одет он был в привычные рубашку и брюки цвета хаки. Он из тех, кто будет носить эту униформу до самой смерти. Но плечи у него поникли, словно он неделю таскал тяжёлые брёвна. Лицо осунулось, щёки запали, отчего глаза сразу стали очень большими, а челюсть выступила вперёд. Передо мной стоял глубокий старик, и семейное дело передать ему было некому. Все старые семьи вымирали, как только что сказала Лайла Проукс. Может, оно и к лучшему. «Билл!» — начала Явит, но он поднял руку, останавливая её. Мозолистые пальцы тряслись. «Побудь на кухне. Нам надо поговорить. Много времени это не займёт». Явит посмотрела на него, Потом на меня, и губы исчезли. Рот превратился в чёрную линию, прочерченную карандашом. В глазах читалась ненависть. «Не утомляйте его», — обратилась она ко мне. «Он всю ночь не спал. Из-за жары». И она ретировалась в прохладу холла. «Вы не заметили, что в домах стариков прохладно в любую жару?» Билл сунул руки в карманы. Рукопожатие в его планы явно не входило. «Мне нечего тебе сказать. Наши пути разошлись». «Почему, Билл? Почему наши пути должны разойтись?» Он смотрел на запад, туда, где холмы терялись в жарком мареве, и молчал. «Я лишь стараюсь помочь этой молодой женщине». Он коротко глянул на меня, но в его взгляде я прочитал многое. «Да-да, помогаешь себе забраться ей в трусы. Я видел мужчин из Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые приезжали сюда с молоденькими подружками на уикенд. Летом поплавать в озере, зимой покататься на лыжах». «Мужчины, которые приезжают с такими девушками, всегда выглядят одинаково. На их лицах всё читается без слов. Теперь вот и ты выглядишь, как они». Я испытывал злость и раздражение, но подавил желание дать ему резкую отповедь. А он на это очень рассчитывал. «Что здесь произошло?» — спросил я. «Что сделали ваши отцы, деды и прадеды Сари Тидуэлл и ее семье? Выгнали отсюда?» «Не было нужды», — Билл оглядывал холмы. На глаза навернулись слезы, но лицо было непроницаемо. «Они уехали сами. Снялись с места и уехали». Мой отец говорил, что нет нигера, у которого не чесались бы пятки. Кто поставил капкан, в который попался ребёнок сын Катидуэлла? Твой отец, бил, Фред? Глаза дёрнулись, лицо нет. «Я не понимаю, о чём ты говоришь». Я слышу, как он плачет в моём доме. Ты можешь представить себе, каково слышать в собственном доме плач мёртвого ребёнка. Какой-то мерзавец поймал его в капкан, словно ласку, а теперь он плачет в моём грёбаном доме. Тебе понадобится новый сторож. Я больше не могу присматривать за твоим домом. И не хочу. А хочу я чтобы ты сошел с моего крыльца. «Что происходит? Ради Бога, помоги мне! Если не сойдешь сам, я помогу тебе добрым пинком!» Еще несколько мгновений я смотрел на него, на мокрые от глаза и застывшее лицо, наглядные свидетельство раздвоения его личности. Я потерял жену, старый ты козёл. Женщину, которую ты, по твоим же словам, любил и уважал. Вот тут лицо дёрнулось. Он посмотрел на меня. В глазах читались изумление и боль. Она умерла не здесь. И это никак не связано с... Она могла не приезжать в ТР. У нее могли быть свои причины не приезжать в ТР. Но ее просто хватил удар. Это могло случиться где угодно. И когда угодно. Я в это не верю. Думаю, и ты тоже. Что-то последовало за ней в Дерри. Может, потому что она была беременна? Глаза Билла широко раскрылись. Я дал ему шанс что-нибудь сказать, но он им не воспользовался. Или потому, что она слишком много знала? Она умерла от удара, голос Билла дрожал. Я сам читал некролог. Она умерла от чертового удара. Что она узнала? Скажи мне, Бил, пожалуйста. Последовала долгая пауза, но еще до того, как она закончилась, я понял, что пробить броню Билла мне не удалось. Я скажу тебе только одно, Майк. Отступись! Ради спасения своей бессмертной души отступись, и пусть все идет своим чередом. Все и пойдет, отступишься ты или нет. Эта река всегда впадает в море, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Отступись, Майк, из любви Господу нашему. Тебе дорога твоя душа, Нунен, божья бабочка в коконе плоти которая вскоре начнёт гнить так же, как моя. Бил повернулся и направился к двери, стуча каблуками по крашенным доскам крыльца. «Держись подальше от Мэтики», — предупредил я его. «Если ты появишься рядом с трейлером...» Он повернулся ко мне. В солнечных лучах заблестели дорожки слёз на щеках. Билл достал бандану из заднего кармана брюк, вытер лицо. «Я не собираюсь выходить из этого дома. И очень сожалею, что вернулся из Виргинии. Но главным образом, из-за тебя, Майк, эти двое на Уэсп-Хилл могут меня не бояться. Нет, я им ничего плохого не сделаю». Он вошёл в дом и закрыл за собой дверь. Я застыл на месте, не в силах поверить тому, что у нас с ним состоялся такой вот разговор. С Биллом Дином, который совсем недавно упрекал меня, что я не разделил свою печаль, вызванную смертью Джо, с местными жителями. С Биллом, который так тепло встретил меня. А потом я услышал щелчок. Должно быть, за всю свою жизнь он ни разу не запирал дверь на замок, когда находился дома, а вот тут запер. В тишине жаркого июльского дня звук этот разнесся далеко и подвел черту под моей долгой дружбой с Билым Дином. Я повернулся и, понурившись, пошел к автомобилю. Я не стал оборачиваться, когда услышал, как за моей спиной раскрылось окно. «Не смей больше приезжать сюда, городской негодяй!» — прокричала я Дин. «Ты разбил ему сердце! Не смей больше приезжать! Не смей! Никогда!» «Пожалуйста», — в голосе миссис М. слышалась мольба, — «не задавайте мне больше вопросов, Майк. Я должна быть убила Дина на хорошем счету, точно так же, как моя мать никогда не могла идти супротив Нормала Остера или Фреда Дина». Я переложил трубку к другому уху. «Я хочу лишь узнать, в этой части света сторожа правят всем». Если они говорят приезжему, что тот должен нанять того плотника или этого электрика, приезжий так и поступает. А если сторож говорит, что кого-то надо уволить, потому что человек это ненадежный, его увольняют. Или ее. А для приходящей горничной слово «сторожа» ценно вдвойне в сравнении с плотником, сантехником или электриком. Если ты хочешь, чтобы тебя рекомендовали и продолжали рекомендовать, Такие люди, как Фред и Билл Дина или Нормал и Кенни Остеры, не должны иметь к тебе никаких претензий. Понимаете? Когда Билл узнал, что я рассказала вам о Нормале Остере, он чуть не набросился на меня с кулаками, так рассердился. Брата Кенни Остера, которого Нормал утопил под струей воды из колонки, его звали Керри? Да. Многие называют своих детей схожими именами, считают, что это оригинально. Я ходила в школу с братом и сестрой, которых звали Роланд и Роланда Тьеро. Думаю, Роланд сейчас в Манчестере, а Роланда вышла замуж за парня из Бренда. Ответьте мне только на один вопрос. Я никому об этом не скажу. Пожалуйста. Затаив дыхание, я ждал, что сейчас в трубке послышится отбой. «Но нет», — раздался голос мисси Сэм. «Какой?» «Кто такая Карла Дин?» Вновь долгая пауза. Я вертел в руке ленту со шляпки Ки, которую та носила в начале столетия. «Вы никому ничего не скажете?» «Клянусь». «Сестра-близнец Билла». Она умерла шестьдесят пять лет назад, во время пожаров. Билл утверждал, что пожары эти — дело рук деда Ки, его прощальный подарок Т.Р. «Я не знаю, как это случилось. Билл об этом никогда не говорит. Если он узнает, что я рассказала вам об этом, в Т.Р. я уже не застелю ни одной кровати. Он за этим проследит». А потом полным отчаяния голосом добавила, «Он всё равно может узнать!» Учитывая мой личный опыт и кое-какие умозаключения, я мог утверждать, что в этом она недалека от истины. Но даже если бы он и узнал, миссис Эм могла не беспокоиться за своё будущее, потому что отныне и до конца дней она получала бы от меня ежемесячный чек. Я не собирался говорить ей об этом по телефону. Негоже оскорблять самолюбие Янки. Просто поблагодарил, заверил в том, что буду нем как рыба, и положил трубку. Я посидел за столом, не сводя глаз с бантера, а потом спросил: "Кто здесь?" Ответа не последовало. "Да ладно, нечего скромничать. Пройдёмся к 19 или к 92. А если не хочешь, «Давай просто поговорим». Вновь никакого ответа. Колокольчик на шее лося даже не дрогнул. Я подтянул к себе блокнот с записями, который сделал, когда разговаривал по телефону с братом Джо. Имена Кия, Кира, Кито и Карла я взял в рамочку. Теперь я зачеркнул нижнюю поперечину рамочки и добавил к списку «Керри». «Многие называют своих детей схожими именами», — сказала миссис Эм. «Считают, что это оригинально». «Ничего оригинального я в этом не видел. Меня от этой схожести бросало в дрожь». И тут мне пришла в голову мысль о том, что, по крайней мере, двое из перечисленных детей утонули. Керри Остер под струей колонки, Киа Нунен, пусть и размером не больше семечка подсолнуха в умирающем теле матери. Я видел призрак третьего ребёнка, утонувшего в озере. Кито. Его звали Кито. Или другого мальчика, который угодил в капкан и умер от заражения крови. Они называют своих детей схожими именами. Они считают, что это оригинально. Сколько детей со схожими именами было изначально? Сколько из них осталось в живых? Я думал, что ответ на первый вопрос особого значения не имеет, потому что уже знал ответ на второй. «Эта река всегда впадала в море», — сказал билдин Дин. Карла, Керри, Кито, Киа — все умерли. Осталось только Кира Дивоур. Я вскочил так резко, что свалил стул. Об он ударился с таким грохотом, что я вскрикнул. Я уже понял, что надо уезжать, и немедленно. Больше никаких звонков. И хватит мне изображать Энди Дрейка, частного детектива. Какой из меня защитник несчастной красавицы. Мне следовало довериться инстинкту самосохранения и убраться отсюда в первый же вечер. «Что ж, ошибку ещё не поздно исправить. Сейчас сяду в шеве и умчусь в дыр...» Яростно зазвенел колокольчик бантера. Я повернулся. Невидимая рука мотала его из стороны в сторону. Сдвижная дверь на террасу заездила вправо-влево, с грохотом ударяясь об ограничительные штыри. Книга кроссвордов и сборник телевизионных программ раскрылись. Зашелестели страницы. Что-то застучало по полу, словно кто-то, разумеется, невидимый, полз ко мне, молотя кулаками по доскам. Порыв ветра, не холодного, тёплого, таким иной раз обдаёт тебя на платформе подземки, если стоишь недалеко от тоннеля, налетел на меня. В нём я услышал странный голос, который вроде бы говорил мне «бай-бай», словно желал счастливого пути. А когда до меня дошло, что голос говорит совсем другое — «Ки-ки, ки-ки, ки-ки!» — что-то ударило меня в спину и подтолкнуло вперёд. Огромным таким, мягким кулаком. Я врезался в стол, ухватился за него, чтобы устоять на ногах, перевернул поднос с солонкой, перечницей, зажимом для салфеток и вазочкой, в которую миссис М поставила маргаритки. Вазочка скатилась со стола и разбилась. Включился телевизор на кухне. Какой-то политик рассуждал с экрана о надвигающейся на нас инфляции. Заиграл музыкальный центр, заглушив политика. Роллинг Стоун пели песню Сары Тидуэлл «Мне не достает тебя, крошка». Наверху заревел детектор дыма. Потом второй, третий. Мгновением позже к ним присоединился вой противоугонной сигнализации «Шеви». Гремело, трещало, звенело, всё, что могло, греметь, трещать, звенеть. Что-то тёплое и мягкое схватило меня за запястье. Я наблюдал, как моя рука плюхнулась на блокнот, раскрыла его на чистой странице. Тут же пальцы ухватились за лежащий неподалёку карандаш. Я начал писать, сначала медленно, потом всё быстрее, с такой силой нажимая на карандаш, что грифель едва не рвал толстую бумагу. «Помоги ей, не уезжай, помоги ей, не уезжай, помоги ей, помоги! Нет, нет, милый, пожалуйста, не уезжай, помоги ей, помоги ей, помоги ей!» Я исписал практически всю страницу, когда в гостиной воцарился холод, словно из июля она перенеслась в январь. Пот на коже превратился в ледяную корочку. Из носа закапало, воздух паром выходил изо рта. Непроизвольное движение пальцев, и карандаш переломился надвое. За моей спиной последний раз яростно звякнул колокольчик бантера и затих. Откуда-то сзади донеслись два хлопка, словно одновременно открыли две бутылки шампанского. И всё закончилось. «Призраки!» Уж не знаю, сколько их было, покинули мою гостиную. Я остался в гордом одиночестве. Я выключил музыкальный центр в тот самый момент, когда Мик и Кейт затянули воющего волка. Побежал наверх, отключил детекторы дыма. Высунулся из окна спальни для гостей на втором этаже, Нацелил на шеве брелок пульт, который висел на кольце с ключами, нажал кнопку. Сирена противоугонной сигнализации смолкла. Остался только каркающий политик в телевизоре. Я спустился на кухню, разделался с политиком и застыл, так и не убрав руку с кнопки выключения телевизора. Смотрел я на кота часы. Хвост наконец-то перестал качаться из стороны в сторону, а большие пластмассовые глаза лежали на полу. Выскочили из орбит. Ужинать я поехал в деревенское кафе. Прежде чем сесть за стойку, я взял с полки воскресный номер телеграммы Заголовок гласил «Компьютерный магнат Дивоур умирает там, где родился и вырос». На фотографии Дивоур выглядел тридцатилетним. Он улыбался. У большинства людей улыбка естественная. По лицу Дивоура чувствовалось, что учиться улыбаться ему пришлось долго и упорно. «Я заказал фасоль, оставшуюся от субботнего фасолевого ужина Бадди Джелисона. Мой отец не сыпал афоризмами, этим у нас заведовала мама, но он всегда говорил, по воскресеньям разогревая в духовке субботнюю тушёную фасоль, что фасоль и жаркое вкуснее на второй день. Я это запомнил, как и ещё одну премудрость, усвоенную от отца, всегда мыть руки, сходив в туалет на автобусной станции. Я прочитал статью о Дивоуре, когда подошла Одри, и сказала, что Ройс Мэрилл скончался, не приходя в сознание. «Отпевание», — добавила она, — «состоится во вторник в Большой Баптистской церкви. Прощаться с ним придёт много народу. Едва ли не все захотят проводить в последний путь самого старого человека округа, последнего владельца золотой трости Бостон-Пост». Она спросила, приду ли я в церковь. Я ответил, что, скорее всего, нет но не стал добавлять, что в это же время буду праздновать победу с Мэтти Девоур и ее адвокатом. Пока я ел, накатил и схлынул последний за день поток посетителей кафе. Они заказывали бургеры и фасоль, куриные сэндвичи и пиво. Кто-то жил в ТР, кто-то приехал на лето. Я ни на кого не смотрел, со мной никто не заговаривал поэтому я понятия не имею, кто оставил салфетку на моей газете. Однако, когда я просмотрел первый разворот и хотел взять второй со спортивным разделом, салфетка лежала на газете. Я поднял её, чтобы отложить в сторону, и увидел надпись на обратной стороне. Большими чёрными буквами. «Убирайся из ТР!» Я так и не узнал, кто оставил эту салфетку на моей газете. Наверное, это мог сделать кто угодно».